Дмитрий Иванов, «Империя Хоста-5», считает Михаил Обухов. Глава первая. Кому война, а кому мать родна. Тучи затянули небо, и утреннее солнце не может пробиться сквозь них. Внутреннее море штормит. Я, город Кныш, граф и маг, стою на корабле и пытаюсь унять тошноту от качки. Магия с этим не справляется, или я не со руки Хотя имею одиннадцатый ранг в магии. Уже солидный ранг тем более для моего молодого возраста. Не прибавляет хорошего настроения и похмелья, головную боль я только что снял, а тошноту, черт, меня тошнит от выпитого, поэтому и не могу вылечить себя, не то лечу. В этом мире и в этом теле я всего год, но уже вместо слабого и бедного оборонства на окраине в империи Хоста имею свое графство, правда, также в захолустье, неплохое состояние, трех красавиц жен и уже двух сыновей. Неплохо для бывшего заказ планеты Земля. Умирая от заточки в крытке, я и представить не мог, что попаду в другой мир, да еще в тело молодого парня. Родители и братья бывшего владельца этого тела, которое принадлежало младшему сыну барона, погибли, но рот к не зачах. Первого моего сына Виктора родила бывшая принцесса королевства Ситин, Ольча, еще до отъезда из столицы, где я обучался в школе магии башня. А вот Пион, моя вторая жена и дочка графа, родила уже в день моего отплытия с той стороны внутреннего моря. Я узнал это почти сразу, будучи проездом у ее отца, с нами связалась сама молодая мама. Пришлось выпить с тестем на дорожку. Граф Доран-де-Ро, ставший дедом, наверняка продолжил отмечать это событие и дальше. Еще он отправил со мной две сотни воинов, сотню конных и сотню егерей. Специально егерей натаскивал для войны с теократией. «Ах да, плыву я на войну. Куда деваться?» Вся империя будет воевать. Так решил император Хост. Феократия — это наша постоянная головная боль. Вроде бы кажется, что такого, завоевать их раз и навсегда. А не получается. Более того, максимум, что мы планируем, — это пограбить побережье. В феократии нет естественного магического фона, и маги, выдохнувшись, становятся обычными людьми. Итак, после обучения в столичной школе магии «Башня» или долгой побывки в гостях у новой родни, я подплываю к дому. Вернее, не только я, а еще и люди из моего ближайшего окружения, макбурхес и десятник борил из гвардии императора. Они у меня на службе, и хоть даны мне императором на время, уже ясно, никто из них от меня не уйдет. До моего баронского, а теперь графского замка, добраться проще всего от порта королевства Сенок. Там и дорога удобная, и порт большой. Собственно, графская дружина туда и направляется, а я высажусь на своем побережье». Появилось у меня оно после захвата замков в готриб Сейчас там строится порт. Проинспектирую замок, которым управляют мои доверенные лица Аньен и Орб Турис. Аньен — это любовница моего покойного отца и мама моей сводной маленькой сестренки. А Турис, тоже подгон от императора, десятник 2 гвардейского полка. Хороший вояка. Затем я планирую через перевал в горах добраться до своих жен и сыновей в родовом замке Кнышей. «Есть у меня еще третья жена Мила, из простых сироток. Ей тоже скоро рожать. Второй сын имени еще не получил, но хочу в честь тестя назвать его Дорандом. Пион, его маме и дочке графа будет приятно, да и деду тоже. Вроде мы с ним в одних чинах, а вот возможности у нас разные. У него большое и многолюдное графство. У меня только большое. Зато мои связи среди элиты империи не в пример лучше». Учился в лучшем учебном заведении империи все-таки. Находится мое графство почти на краю империи. Дыра. В моем графстве три баронства, два у братьев Готреб я отвоевал. В одну получил на халяву. Мой сосед, барон Малоси, присягнул мне после войны моих соседей между собой. Хорошо хоть, что эти соседи ханства Вэй и королевства Синок сейчас уже не воюют, а даже в Союзе. Но об этом пока не интересно а вот как причалить к берегу в шторм непонятно. Лоцмана нет, но когда на судне имеется могучий маг, я, он и не нужен. Промеряю глубины и указываю капитану купеческого наемного суденышка Фарватер. На всякий случай на корабле поднят мой флаг, но этого не требуется. Одинокий сторожник с копьем вышел из небольшой будки около пристани и меланхолично рассматривает, как мы причаливаем. Идиот. Сигнал надо давать в замок, а не глазами лупить. Остальный вид моего побережья тоже не радует. Всего несколько построек довольно хлипкого вида. Что внушает уважение, так это каменный причал и солидная глубина моря около него. Не помню, чтобы я кому деньги платил за такую основательность. Первым на берег соскочил борил а следом, разминая кости, я. Бурхис, как всегда, идет последним, якобы контролирует пару рабов, купленных по дороге, которые тащат нашу поклажу. Еще у нас кони с собой и повозка, но это уже капитан купца должен сгрузить. Представляешь, Орптурис уехал со своим десятком. Огарошивает меня Борил, уже допросивший местного юнита. Хрюму, не спросил я, тем не менее мой десятник меня понял. Император их выделил тебе на полгода. Полгода прошло, и не получив новых команд, они просто вынуждены были уехать, тем более война. Вчера же говорил с Пён, чего она молчала, недоумеваю я. Пока идёт разгрузка наших аней, направился осматривать свои владения. Первый домик, гостиница с таверной, двухэтажное здание, а рядом строится еще одно, раза в три больше. Или не строится. А смысл достраивать? Никого в порту не бывает. Наш хозяин уже и пожалел, что вложился в постройку, раз руками наемный управляющий таверной и гостиницей. Хозяин этого заведения живет в столице королевства Синок, кстати. Недовольный иду к следующей постройке. Магазинчик. Несмотря на раннее утро, работает и процветает. Захожу и оглядываю ассортимент. Ко мне сразу подбегает лысоватый дядя, хозяин лавки. В беседе выясняю, что доход он имеет с моего баронства. Люди сюда постоянно приезжают и за продуктами, и за прочими нужными в хозяйстве вещами. Прощаюсь, стараясь не хривить морду. Это я должен зарабатывать на торговле, а не другие на мне. Еще и на год от налогов их освободила управляющая баронством. Аньен явно не справляется с ситуацией, надо менять ее. Третья постройка оказалась рыбацкой гильдией. Тут и рыбу купить можно, и лодку нанять. Даже купеческий корабль. Плати только. Конечно, ждать придется, но лодку или небольшой баркас можно взять хоть сейчас. Каких-то два мутных типа крутятся под навесом, выбирая плавсредство. Судя по всему, браконьеры или контрабандисты. Гильдия тоже из королевства Сенок. Оставив на потом осмотр домика охраны, в котором постоянно живет вся пятерка портовой стражи, Иду к самому красивому зданию. Не иначе мой личный дом. Планировал я на берегу такой построить и даже деньги выделял. Домик стражей, кстати, выглядит прилично. Мощные входные двери, окна бойницы, метровой высоты ограды из кольев. Мой дом с хорошим садом, явно выращенным с помощью магии. Два этажа, но первый этаж не виден из-за глухого забора. Местоположение тоже удачное. Сзади скала, справа и слева пустое пространство вырубили лес, скорее всего. Мне графу ломиться в дверь невместно. Отправляю старика-мага. Тот за время путешествия изнулся от отсутствия привычных развлечений. А их у него два основных — бухать и баб трахать. Несмотря на трехзначный в годах возраст. Недавно прошел омоложение, и физически ему сейчас не больше полтинника. Он считает себя важной птицей, но послать мне больше некого. Я граф, Невысокий, гномоподобный мужлан с громадной силищей. Старику не подчиняется. — Кого там нелегкая? — слышу ворчание за стеной после стука и крика бурхиса Сова, открывай, медведь пришел. — Я научил, от нечего делать, по приколу. Мои ближники уже и русские матерные знают хорошо. Да и так несколько фраз их заставил заучить. Вопросов мне не задают и не спорят. Скорее всего, думает, сочиняет пацан. Ворота распахиваются настежь, хотя имеется калитка. Мужик без руки, лет тридцать. Некоторое время смотрю на Ворчуна, припоминая, где я его видел. Не помню, забыл. А он меня нет. «Граф Гаррет, рад вас видеть!» — орет он, пугая энтузиазмом Бурхеса. И, видя, что я не узнаю его, радостно добавляет. «В прошлом году руку мне отрубили, когда свое поместье посещали». «Точно. У меня около порта есть свое имение» где жила Аньен с дочкой. Так при первом визите туда меня запускать не хотели. Пришлось штурман брать. Сейчас это имение имеет очень редкий статус «Графский Лен». Правда, там никто не правит пока. Боннерет, хозяин этого имения, аристократ самого низшего ранга, никого еще не назначил, думаю. Определить на эту должность могу любого. Так что это мощный стимул для моих подчиненных. Еще бы. Ведь в этом мире меча и магии — Только имея свой кусок земли, можно получить титул. А у меня там еще и земельный участок имеется, метров 500 на 300. Почему графский лен? После смерти аристократа, если нет наследника, лен отходит в графство. Королевский, герцогский, графский, баронский лен — ископаемая редкость сейчас. Таких уделов по всей империи пара тысяч, как мне говорили на занятиях в школе магии. Этого безрукого я оставил в поместье охранникам и, видимо, перевели его в порт. — Имени, разумеется, не помню, да и незачем. — Ты, значит, тут теперь? — Ну, веди в дом, — распоряжаюсь я. — Тут, наверное, глава порта живет, пока меня нет. — Это... — замялся однорукий, но с прохода ушел, не мешая мне проходить. — Там госпожа баронесса с мужчиной. — Какая нахер баронесса? Вы че, сдаете дом для свиданий? — не понимая я, открывая дверь ногой. — Не баронесса, а управляющая замком. — Ну, та, которая замком управляет. Добавил, ничего не пояснив, по сути, охранник. Но этого и не надо было делать. В доме находилась заспанная Аньен, якобы уехавший Орб Турис. Бывшая любовница моего отца и мама моей сестры была растрепанная, но в дорогом халате. А орп по пояс голый, зато с мечом. Впрочем, увидев, кто им выбил дверь, он, конечно, меч опустил. «И как это называется? Сам уехал, а не уехал?» — спросил я у Орба. «И ты, дорогая несостоявшаяся моя мамочка!» Какого хрена тут, не в замке, да еще и с мужиком. Уволился я со службы по ранению. А что, мне нельзя свою личную жизнь устроить? ответили одновременно любовник и любовница. Вообще плевать, почесал голову я. Украшение заметное на ней, сказал вдруг Бурхис. Скорлупадыи, да узнал я набор, который позволяет защищать плод беременной. Ольга дала. Так ты в положении уже? Замок скоро отдам моему сыну, старший будет графом «Младшие баронами». «Да, ой еще дала. Ей он уже не нужен», — с вызовом сказала Аньен. «И на замок с баронством мы не претендуем. Мы просто любим друг друга». «И в мыслях не было», — подтвердил Орбтурис. «Я, кстати, уже наследник. Старший брат погиб в море, а средний ушел в орден искателей и на титул не претендует. Папа, правда, еще ого у меня».